Он сжался в комок в кромешной темноте ливневого стока, набираясь сил и сконцентрировавшись, чтобы не чувствовать боли. Он понимал, что рана воспалилась. Повреждения казались серьезными, хоть и не смертельными. Пуля прошла насквозь, повредив верхние мышцы, брюшного пресса и еще что-то уже возле выхода. Однако в рану попала инфекция и он чувствовал, как яд растекается по жилам, лишая сил и пытаясь сломить его волю, заставляя лечь и забыться. Он вгляделся в темный тоннель. Откуда-то в него попадал свет, вернее, неясные блики того света, что остался наверху. Потерянный свет. Он заставил себя встать, скользя по ослизлой стене, и двинулся дальше. «Один день!» — думал он, передвигая ноги. «Проживи!» Этот день, и ты преодолеешь все, ты получишь отдых. Не переставая, он повторял свою мантру. По сути, это было освобождение. Несмотря на боль и голод, впереди ждала свобода. Нет больше мучительной раздвоенности. Фасад рухнул, Бекуса нет. Есть только идол. Мир идола одержал победу. Они ничто в сравнении с ним. Теперь его не остановить. — Ничто! — эхо гулка разнеслось по тоннелю. Исчезло. Зажав рукой рану, он продолжал идти. Глава 52 В конце весны городская инспекция водоснабжения и энергоснабжения решила проверить, откуда исходит отвратительный запах, на который уже письменно жалуются обитатели одного из домов. Они спустились в тоннель и обнаружили труп. Вернее, то, что от него осталось. Останки неизвестны. Там же обнаружили его удостоверение жетон ФБР. Одежда принадлежала ему же. Все это лежало на бетонном выступе у подземного пересечения двух дренажных штолен. Причина смерти осталась неизвестной. Глубокое разложение, ускоренное действием стоков и работа и крыс сделала вскрытие не слишком информативным. Эксперт нашел в гниющей плоти следы того, что напоминало сквозное ранение, имелось и сломанное ребро, однако пулю не нашли и, следовательно, не обнаружили прямой связи с выстрелом Рейчел. Изучение останков продолжили, но выводы оказались туманными. В одежде лежали удостоверения и значок, И все же больше ничего, что помогло бы идентифицировать найденное, как останки специального агента Роберта Бекуса-младшего. Крысы, если это были крысы, обработали тело так тщательно, что унесли с собой даже нижнюю челюсть и протез верхний, что не позволило сверить их с данными стоматолога. «Для меня все выглядело слишком складно, и не только для меня», про находку мне сообщил Брэд Хазлтон. Еще Брэд рассказал, что бюро официально закрыло расследование, однако не остановило поиски Бэкуса неофициально. По его словам, кое-кто в конторе посчитал найденной в тоннеле не более чем уловкой, оставленной как прикрытие отхода. Возможно, Бэкусу подвернулся бродяга. Именно тело несчастного бомжа нашли лежащим на бетоне. Как выразился Брэд, все уверены, что Бэкусу удалось уйти. Я с ним согласен. Сообщив об окончании расследования, Брэд добавил, что они продолжают изучать мотивацию. Однако расколоть такой твердый орешек, как Бекус, оказалось нелегко. Три дня провели агенты осматривая жилище Бекуса в Квонтику и не нашли ничего, что пролило бы свет на тайную сторону его жизни. Ни сувениров взятых у жертв, ни газетных вырезок, вообще ничего. На свет вышли лишь отдельные мелочи, едва заметные нити. Его отец, законченный перфекционист, никогда не оставлявший своего оружия, его навязчивая фиксация на чистоте, я вспомнил стол квантику, и так он поправил календарь. Женитьба, расстроившаяся много лет назад, и слова, предполагаемые невесты, сказанные Дорн, о том, что Бекус заставлял уйти в душ непосредственно перед сексом и сразу же после него. Школьный друг, пришедший к Хазлтону и рассказавший, как однажды ребенком Бекус обмочился в постели и отец наказал сына, приковав наручниками к полотенцесушителю. Историю, которую Роберт-старший категорически отрицал. И все же это лишь детали картины, а не ответы. Фрагменты полотна с портретом, гадать которым можно до бесконечности. Я вспомнил услышанное от Рэйчел. Мы складываем изображение из разбитого зеркала. Каждый фрагмент отражает свою часть неизвестного объекта. И если объект движется, то вид его изменяется в каждом из осколков. Теперь я живу в Лос-Анджелесе. Руку вылечили в больнице Беверли-Хиллз. И она почти не беспокоит, разве что к вечеру после целого дня, проведенного за компьютером. Я снял небольшой домик в горах, и в погожие дни вижу, как солнце отражается от поверхности океана, милях в пятидесяти внизу. В хмурые дни вид и тогда я не открываю шторы. Иногда ночью доносится завывание лайка йотов и из с каньоном. Климат здесь теплее, и желание возвратиться в Колорадо пока не возникает. Я часто звоню матери, отцу и Райли, чаще, чем делал раньше, когда мы жили рядом. Наверное, больше страшусь призраков, которые остались там в прошлом, чем тех, что прячутся ближе. Официально я все еще числюсь в отпуске, хотя Грег Гленн просит, чтобы я вернулся. Пока продолжаю думать над его предложением. Сейчас ведь Грег зависит от меня. Потому что я стал известным журналистом. Меня приглашали в программу Nightline и даже в ток-шоу Ларри Кинга. И, конечно, Грегу выгодно сохранить за мной место. А значит, сейчас, работая над книгой, я могу жить, ни о чем не заботиться. Агент продал права на книгу и сценарий будущего фильма за деньги, которые в редакции не заработать за 10 лет. Впрочем, большая их часть отойдет еще нерожденному ребенку Райли, ребенку Шона. Деньги я положу на счет Трастового фонда. Не думаю, что справлюсь с управлением собственным счетом, когда на нем лежит такая сумма, да и просто не хочу иметь с ней дело. Кровавые деньги. Издатель заплатил достаточно, чтобы жить в Лос-Анджелесе, и, возможно, останется на поездку в Италию. Конечно, если я окончив книгу, я поеду туда. Кажется, Рэйчел была в Италии. Во всяком случае, так говорил Хазлтон. Когда ей сообщили о предстоящем переводе из Квонтико, она захотела пожить своей жизнью и выехала за океан. Я ждал, что она напишет, но пока не получил ни строчки. Не представляю, где она теперь. Вряд лища в Италии. И по ночам, когда обступают затаившиеся внутри тени прошлого, я опять сомневаюсь в той, кого желаю больше всего. Глава 53. Смерть — это моя жизнь. Это мое занятие, заработок и профессиональная репутация. Я получал с нее доход, так было всегда. Но до того, как я столкнулся с Гладаном и Бекусом, смерть не дышала мне прямо в лицо не смотрела на меня и не держала своей длинной худой рукой. Кажется, я помню их глаза. Не могу заснуть, чтобы в первый момент любого сна не вспомнить тот взгляд. Не из-за того, что было в нем, скорее, наоборот, из-за того, чего в нем не было. Там царила пустота, отчаяние мрака, завораживающее, жуткое и притягательное. Временами я пытаюсь осознать этот парадокс. Ночью, лёжа весна, и всегда вспоминаю Шона, моего брата, моего близнеца. Не знаю, смотрел ли он перед смертью в глаза убийцы, а вот видел ли то, что довелось увидеть мне, зло в чистом виде, обжигающее как огонь. Я продолжаю оплакивать Шона и буду всегда о нём тосковать. Неизвестно, сведет ли меня еще судьба с идолом, но знаю точно, однажды я снова увижу пламя. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.